Юрий Козлов. «Слепой трамвай». Роман. Из книги Юрия Козлова «Одиночество вещей. Слепой трамвай». Том 1. Рыбинск. Медиарост. 2023 год. Категория 18+. Аннотация. «Слепой трамвай. Аллегория, движущаяся по непредсказуемому маршруту человеческой цивилизации». Возможно, к катастрофе. Но героиня романа, женщина, поднявшаяся на новую ступень антропологического развития, верит, что у людей, несмотря на все их грехи и отступления от добродетели, остается шанс на жизнь и счастье в новом мире.